Глава пятнадцатая Вначале мне показалось, что голос раздался от кровати, накрытой балдахином. Но нет. Говоривший, постоянно зовущий на помощь, находился скорее за ней. Переключил арбалет в режим магического заряда, чтобы в случае чего пригвоздить возможную опасность к месту и скрыться в коридорах подвала. Драться с неизвестным противником в пускай и большом, но все же ограниченном пространстве меня как-то не очень тянуло. Осторожно обойдя кровать... Увидел, что за ней находилась массивная клетка. И как только не заметил ее сразу. Там, внутри, в тени, находился человек. Ну, или то, что от него осталось, если и так можно сказать. Больше всего он напоминал мне живой скелет. Выражение кожи до кости» здесь было как нельзя более к месту. Судя по одежде и длинным волосам, это была девушка, едва живая. Изможденная и на последнем издыхании. Непонятно, как еще ей удавалось говорить в таком состоянии. Она даже не видела меня. Вместо глаз у нее было лишь два кровавых провала. Вот же черт! Помогите. Больно. Вновь прозвучало тихо и жалобно. Приглядевшись, заметил на руке девушки хорошо знакомый металлический браслет. Именованная лабиринта. Сколько она здесь находится? И что мне с этим делать? Вывести ее из этого подвала невозможно. Девушка просто не переживет даже касание проклятия. Ей не под силу преодолеть весь путь до выхода. Довести сюда целителя? Та еще задачка. Нужно поговорить с Галом. Возможно, он сможет что-то придумать. Он у нас главный. Вот пусть у него голова и болит. Только напою бедолагу зельями излечения. Мелькнула у меня мысль избавить девушку от страданий с помощью клинка, но я тут же отбросил ее в сторону. Я не палач и не судья. И, окажись на ее месте, все равно бы попытался выбраться через проклятые коридоры подвала. Лучше так, чем просто опустить руки, подставив горло клинку. В этот момент уже мой браслет послал хорошо знакомую вибрацию нового задания. Я давно начал различать по характеру дрожжи оповещения Что именно мне там должно было показать в логах. И точно! Лабиринт выдал новое задание. Внимание! Обнаружено присутствие недееспособного именованного высокого ранга с потенциально важной информацией. Требуется срочная доставка в город и направление в один из храмов приоритетное задание. Ну конечно, что еще может быть, как не поручение по спасению девицы в беде? А я, видимо. «Рыцарь в сияющих доспехах, так?» Сразу вспомнилась Лира. «В целом, гильдия неплохо заработала тогда на ее спасении, так что это даже выгодно. Ладно, это все уже просто внутреннее ворчание. Я же в любом случае хотел делегировать решение Галу. Вот пусть и думает». «Ты меня слышишь?» Присел рядом с узницей, вытаскивая из кольца зелье исцеления. «Вот, это целительная настойка, пей». Эликсиры не поднимут ее на ноги, но облегчат боль, но облегчат боль и укрепят общее состояние. Так хоть буду уверен, что пока мы с Галом будем решать, как вытаскивать девушку, она не помрет тут. Да, ты действительно здесь. Раздался слабый голос, но в нем хорошо слышалось облегчение. Я думала, мне показалось. Слава лабиринту. Где вампир? Тут был старший. «Почти дорожший до высшего уровня!» «Моя гильдия убила его!» Я увидел, как девушка расслабилась, позволяя влить в себя зелье. Двигаться она уже нормально не могла. Недолгий разговор сильно ослабил ее. Хорошо хоть лежала рядом к самому краю клетки. Сразу, как дал ей выпить зелье, использовал руническое восстановление. Это, конечно, сейчас не поставит ее на ноги, но... уберет боль и запустит процесс восстановления». То, что и нужно. Меня зовут Тиш. Спасибо. Девушка прикрыла пустые глазницы, погружаясь в себя. Последние дни почти не помню. Думала, что все. Недолго мне осталось. Как тебя так угораздило? спросил ее, переключаясь на замок клетки. По идее, не тратить бы на это время, а сразу отправиться к Галу, но решил вначале расспросить пленницу, а заодно. Проконтролировать, как ее тело воспримет лечение, мало ли. Заодно посмотрю такой интересный замок. Он тут был на основе необычного рунического плетения. Вскрывать его пока не планировал. Пускай считается, что разум именованного нельзя захватить. Да и старший вампир мертв. Все же лучше не торопиться. Береженного бог бережет. Край муха слушал едва связанный рассказ Тиши. Ей явно было тяжело сосредоточиться и тянуло в сон. Но пока не буду уверен, что лечение началось давать заснуть, я ей не собирался. В целом, рассказ девушки не сильно меня удивил. Примерно что-то такое я и предполагал. Если отбросить общую сумбурность показаний, перескакивающей с одного на другое пленницы, то получалась не самая радостная картина. Тиш не относилась к какой-то гильдии, предпочитая действовать в составе небольшой, но сплоченной группы. Наличие или отсутствие плюшек сообщества — Мало волновало ее отряд. Хватало и того, что удавалось добыть на охоте и купить в городе. И хватало с запасом. Сбалансированный отряд без каких-либо проблем работал в средних порталах и иногда даже заглядывал во врата внутреннего круга, особенно когда объявлялся набор в совместный рейд одной из каких-нибудь сильных гильдий или кланов. В целом группа состояла из пяти высокоуровневых именованных, предполагаю где-то равных по силам маскету или Чернышу, В 61-й портал их привела обычная охота и желание одного из членов отряда найти себе здесь навык с упором в яды или проклятие. Оба вида подобных способностей в этом мире попадались, но считались редкими. Отряд захотел убить трех зайцев. Не повезло им на третий день, когда группа решила остановиться в одном из сотен местных малых городков. Кстати, не в этом, где сейчас мы все находились. Как я понял, тот был где-то намного южнее. Ночью тварях приняла, можно сказать. тише. этот момент описывала максимально отстраненно, даже скупо. Оно и понятно. Не каждому будет легко рассказать, как твои же товарищи, с которыми ты в буквальном смысле несколько лет плечом к плечу выживал, в лабиринте бросают тебя и убегают, спасая собственные жизни. Вампир напал настоящего в дозоре именованного, порвав бедолагу за несколько секунд. Тот чудом успел поднять тревогу. А дальше для Тиши все было крайне печально. Попытка прорваться сквозь толпу у окончилась тем, что ее сильно зацепило. Товарищи, подгоняемые страхом, не стали пытаться вытащить тишь, предпочитая спасать только себя. Так она оказалась в лапах разумного монстра. А то, что вампир был разумен, для нее стало очевидно сразу. Кровосос хорошо знал несколько языков, в том числе и родной Тиши. Он много говорил с ней. Распрашивал о лабиринте и городе, в котором жили именованные, снимать браслет не пытался и рассказывал об Амоне. Очевидная и понятная попытка агитации, которая не прошла. Предполагаю, что именно этот момент больше всего заинтересовал лабиринт и послужил причиной выдачи очень специфического задания. Ну а после уговоров настало время пыток. Девушка с большим трудом вспоминала это время. Для нее все сплелось в один непрекращающийся кошмар. Ее ослепили, медленно выпивали, истязали душу и тело, лечили, а затем вновь истязали. Отдельно стоило упомянуть о времени, проведенном тишью в гостях у вампира. Больше трех лет. Какой-то сумасшедший срок, если подумать. И этот монстр продолжал ее все это время истязать. Чудо, что она сохранила разум, По крайней мере, на первый взгляд. По окончанию нашего разговора я уже разобрался в структуре рунических плетений замка и даже сумел их разрушить. Ничего в сущности сложного. Удивительно, что вампир использовал подобную магию при умениях в темных разделах волжбы, которые он показал перед смертью. Снаружи, в коридорах замка, где тебя держат, очень сильный фон проклятия. Понятия не имею, зачем кровосос решил устраивать тебе логово посреди проклятой территории, которая и на него влияет. Но говорю, как есть. В твоем нынешнем состоянии оно мгновенно станет смертельным. Поэтому я вначале схожу за своими товарищами, а затем мы попробуем вытащить тебя отсюда. У него был прямой ход отсюда наружу, вдруг перебила меня девушка. Ромух почти не пользовался коридорами. Когда он уходил, я каждый раз слышала звук какого-то механизма вон там. Тишь указала в сторону одной из стен комнаты, где ничего не было. Просто гладкий серый камень. И все. Я бы даже не посмотрел туда. Вот как? Сейчас посмотрю. Приблизившись к стене и как следует изучив ее, спасибо чувствительности к магии домена боевых искусств, я сразу обнаружил простой секрет что-то вроде магической нажимной плиты на полу. Вступаешь на нее, и прямо перед тобой появляется лестница в стене, поднимающаяся куда-то наверх. Хитро, ничего не скажешь. Правда, не совсем понятно, к чему такие сложности, но могу предположить, что это была затея прошлых хозяев замка. Аристократы с их заскоками и вечной грызнёй между друг другом На то, чтобы подняться на первый этаж и позвать Гала с другими членами гильдии, у меня ушло меньше пяти минут. Оказывается, почти весь рейд сейчас изучал верхнюю часть замка, оставляя подвал на потом. Гильд лидеру хватило лишь пары фраз, чтобы он все понял и вместе с советником отправился за мной на ходу, задавая уточняющие вопросы. Моя устойчивость к проклятию его явно заинтересовала, но все вопросы на этот счет он решил пока отложить. Что ж, я все равно не рассчитывал на то, что моя тайна внутри гильдии будет сохраняться действительно долго. Не страшно. Главное, чтобы другие мои секреты и сюрпризы были известны как можно меньшему количеству людей. Целители, спустившиеся вместе с нами в логово вампира, пришли в ужас от состояния тиши и тут же приступили к работе. Девушка к этому моменту уже слабо соображала, что происходит, но старалась отвечать на все вопросы главы. Интересно, что задание по доставке Тиши в храм появлялось у всех, кто приближался к ней хотя бы на пару-тройку метров. Лабиринт явно торопил нас, и мне было любопытно, что же там такого разболтал кровосос про своего башка, что система так сходила с ума. Наконец, когда состояние пленницы стабилизировали, а целители дали добро на перемещение, мы выбрались из подвала. К этому времени замок был уже досконально проверен группами клана Гала а в подвале больше не было ничего интересного. Я даже быстро прошелся по нему для проверки, так и не найдя больше ничего, кроме кучи скелетов местных жителей. На мою добычу, найденную в кабинете вампира, никто не претендовал. Лишь Гал напомнил, что все предметы с общего рейда должны продаваться через Мацуну, что меня в принципе полностью устраивало. Казначей всегда справедливо делила доходы с подобных вылазок. Это мне уже довелось проверить. Сам рейд, несмотря на некоторые трудности, можно было считать крайне удачным. Гильгия обзавелась сразу тремя сильными артефактами легендарного уровня. Нашла неплохие сокровища в замке и логове монстра. А кое-кто даже умудрился неплохо так поубивать у мертвий, даже выполнив непростые задания. Что же до меня, то в кольце лежали книги паронической магии, которые уже сейчас хотелось открыть и изучить. Приходилось сдерживаться. Вот хоть убейте, но почему-то очень не хотелось показывать другим свои познания в рунике, даже косвенно. Умные и наблюдательные везде найдутся, и сложить два и два, увидев, как я на привале листаю книгу по магии, они сумеют. Еще одним важным моментом, который оказался для меня огромным сюрпризом, стало обнаружение среди выпавших навыков способности, вступавшей в синергию с одной из уже изученных мной ранее. И вот тут-то впору было зарычать от досады, так как свободных очков навыков у меня сейчас не было, а получаемая синергия выглядела невероятно вкусной. Снайперский выстрел. Распространяется на все оружие дальнего боя точечного действия. Позволяет нанести гарантированный критический урон любому существу, исключая божественных, демонических посланников, отражений богов и воплощений. Стоимость 80 ом за использование. Внимание! Обнаружен навык «Дальний бой. Арбалеты». Возможно слияние. Снайперская стрельба. Арбалеты. Навык переходит в разряд активных, при этом сохраняя старые условия. Позволяет нанести гарантированный критический урон любому существу, исключая божественных, демонических посланников, отражений богов и воплощений. Количество выстрелов не ограничено. Работа навыка 3 минуты. прерываемая. Во время работы навыка вы не можете перемещаться. При прерывании именованным способности очки магии не возвращаются. Стоимость 250 Ом за использование. Внимание! Слияние обычного навыка дальний бой арбалеты и редкого снайперский выстрел создает легендарную способность. Дальний бой арбалеты. Проблема в дальнем бое была давно. Прокачивать его не имел никакого смысла. Актуальность у него для первого города была хороша, но вот дальше... Короче, висел он на мне мертвым грузом. И не туда, и не сюда. При этом про навык снайперский выстрел я впервые слышал. В информации, полученной от трека и гильдии, не было ничего про него, как и про синергию. Настолько редко встречаемый навык? Но то, что я хотел себе его, несомненно. Лира со своей группой вышла из портала шестьдесят первых врат, осматриваясь. Она получила достоверную информацию сразу из нескольких источников в городской страже, что Край последнее время охотился здесь. Не самые любимые ее врата, но из-за присутствия здесь нежити хотя бы знакомые. «Ненавижу эти чертовы болота». Огласил ее мысли появившийся рядом воин передней линии и с характерным смачным звуком сплюнул себе под ноги, не обращая внимания на откровенно враждебные взгляды стражи рядом. «Их никто не любит, Пал», — мягко ответила ему Лира. «Сделаем работу быстро и вернемся домой». «Быстро? Скакать за шустрой блохой по болотам быстро не получится. А твоя идея караулить его у Данжа и земли изменений и вовсе попахивает, как все эти местные болота вместе взятые». «Не будь таким занудой, Пал! Третий член их небольшой команды с силой ударил по массивному наплечнику, искажающей брони воина. Выглядел он как подтянутый, стройный молодой человек. Лучший воин-убийца гильдии «Седьмое небо». «Я уверен, что наша Лира что-то придумает, и мы проведем это время с пользой и интересно. Так ведь, Лира?» «Посмотрим», — со смешком кивнула девушка, махнув рукой последнему члену отряда, оказавшемуся сутулым стариком. Отдала команду. «Все, пошли!» Снулому все равно нужно время на работу. «Два-три дня. Быстрее настроиться не смогу», — тихо добавил старик, но его никто, кроме лиры, из отряда не услышал.